Глава 14 Я снова не выспался. Всю ночь в голове, как мураши, шевелились странные мысли, в основном о превратностях, которые подкидывает людям судьба. Вот взять, к примеру, Лейманова. Я встречался с ним дважды, но в первый раз он даже не соизволил представиться и излучал превосходство и снисходительность одновременно. Но стоило ему попасть в неприятную для себя ситуацию, и куда весь тот оплом бделся. Сразу и по имени предложил себя называть и дочку доверил, Кстати, я так и не увидел ни его двоих сыновей, ни супругу. Наверняка он приказал им скрыться в каком-нибудь шикарном отеле или вообще в каком-нибудь доме, который приобрел специально для таких вот случаев. Но надо отдать ему должное. Сам Леймана в дочку не бросил. Остался, хоть и за дверью, но все равно близко, чтобы в случае чего прийти ей на помощь, хотя слабо представлял себе, в чем эта помощь должна выражаться. Но вот когда пришла реальная помощь, пусть и в виде парня, которого весь высший свет привык презирать, то сразу же нашлось и для него доброе слово, и можно все церемонии отбросить. Интересно, а он-то сам понимал, что делал? Или в следующий раз я услышу что-то вроде «Какой я вам, Сергей Керн, обращайтесь ко мне как положено?» Вот примерно такие мысли мелькали у меня в голове. Утром же я проснулся от ощущения нехватки воздуха. В этот момент мне как раз снился какой-то суматошный сон про то, как Стоянов застал меня с Анной в весьма интересной позе и принялся одушить. Когда я открыл глаза, то мне захотелось выругаться. Но я не мог из-за плотно закрытого рта. А закрыт мой рот был вполне упитанной пушистой кошачьей задницей. Я вскочил и скинул не сумевшего сориентироваться кошака. Все дело в том, что уснул паразит у меня на груди. При этом он развернулся к моему лицу своей филейной частью. И теперь у меня во рту было полно кошачьей шерсти пополам с чувством непередаваемого ощущения от такой подставы. Тьфу. Я попытался выплюнуть весь тот пух, который осел у меня во рту. «Нет, ты не просто паразит. Я вообще для тебя слов цензурных не нахожу». Кот, развалившийся на моей кровати, приоткрыл один глаз, смирял меня таким презрительным взглядом, что ни одному аристократу и не снился, зевнул и, отвернувшись, продолжил спать. И «Вот как это называется?» В ответ мне была тишина. Время было еще раннее, и я решил принять ванну, но безликие так и не появились. Зато я едва не уснул, причем очень крепко, благо догадался завести будильник, который звенел, все набирая громкость, и в конце концов пробился даже в ванную. Естественно, такое потрясающее утро не могло не перерасти в просто охренительный день. В школу я поехал на своей машине. Естественно, попался на глаза недокастрированному Славику Водникову: Керн, а что ваша семейка наконец-то попала в немилость и начала разоряться? «Раз у твоего деда не хватило средств приобрести тебе новую машину и нового в взамен утерянным!» Я, не оборачиваясь, выкинул кулак назад приблизительно в то место, где, по моим прикидкам, должна была находиться рожа, шедшего позади меня водникова. Судя по раздавшемуся стону в перемешку с отборнейшей бронью, попал именно туда, куда рассчитывал. «Что за хрена в день?» – пробормотал я, взбегая по ступенькам ко входу в школу и спеша добраться до класса, потому что меня не оставляло ощущение, что я опаздываю – хотя вроде бы приехал вовремя. «Керн, ты решил почтить нас своим присутствием?» Изразцов повернулся ко мне, сложив руки на груди. «Эм...» -э, — промычал я, начиная догадываться, что что-то пропустил. «Я опоздал?» «Да, Керн, ты опоздал. Примерно на час». Изразцов демонстративно посмотрел на часы. «Вчера я разослал всем уведомление, что у меня нет времени задерживаться с вами после обеда, и уроки будут на час сокращены». Зато начнутся на час раньше, чтобы компенсировать нехватку времени. Мы и так много пропустили. Я честно пытался вспомнить, когда в последний раз заглядывал в дневник. По-любому выходило, что не вчера. Проходи, но это в первый и последний раз. Конечно, конечно, — пробормотал я, устремляясь к своему столу, с удивлением отмечая, что в классе присутствует Вольф, хотя его супруг не наблюдалась. «Что, Костик, слишком бурная ночка выдалась?» — громким шепотом прошептала Анна. «Если бы ты не дернулась на ровном месте, то вполне могла бы оценить». Я прекрасно понимал, что при таком начале скандала не избежать, и решил, что молчать и терпеть ее нападки не буду. «Фи, вот в чем, в чем а в групповухах я не участвую». «А зря, Анечка. Многое потеряла. Это я тебе, как человек, попробовавший и этот вид развлечений, говорю». «Я вам не мешаю?» Мы вздрогнули и посмотрели на Хмурого из «Если вы сейчас жопа не заткнетесь то, пожалуй, я покажу вам совершенно новый вид извращений. Орально-энцефальный секс, причем вы оба будете снизу. Я посмотрел на учителя с нескрываемым уважением. Это надо же было так завернуть. Мы дружно замолчали, потому что он принялся демонстрировать, как формируется водная клетка. Это заклинание не было мне знакомо. Оно было очень трудоемкое, особенно для боя, когда нужно все было делать быстро, но весьма эффективно. Судя по характеристикам, удержать подобная клетка могла даже среднего демона. Недолго, правда, но этого времени все равно хватало для того, чтобы приготовить приличную атаку. Ну или для того, чтобы сделать ноги, например, с помощью телепорта. Вода, из которой делали прутья, не фанила магией и потому никаких сбоев настроек не производила. На самом деле водная клетка была весьма полезным заклинанием. Я уже думал, как подвесить его на мгновенный ответ, если, конечно, оно совместимо с ним. После тщательного конспектирования теории началась отработка практических навыков. Работали в парах. Я с Вольфом, Анна со Светланой. В классе царила напряженная тишина, прерываемая лишь нашим бормотанием, когда мы произносили формулу заклинания. До обеда всей нашей четверки вроде бы удалось полностью построить клетку вокруг друг друга. Во всяком случае, из разцов остался доволен. Посмотрев на часы, он махнул рукой. «Нормально, можете идти подкрепиться». Я убрал клетку, которую только что соорудил вокруг Вольфа и уже шагнул к своему столу, как на меня обрушился целый водопад холодной воды. Что за…» Отплевываясь, я резко развернулся. Анна скорчила умильную мордашку. «Ой, прости, прости, я такая неуклюжая!» И она, мило улыбнувшись, прошла мимо меня, задрав вверх подбородок. «Что ты ей сделал?» Вольф направил на меня струю теплого воздуха. Я высохну, одежда стала мятой, а волосы встали дыбом. Опс, я, кажется, немного перестарался». «Да и хрен с ним». Оставив чётные попытки пригладить волосы рукой, я схватил сумку, и мы все-таки пошли в столовую под насмешливым взглядом из Росцова. «Так что ты ей сделал? Такое ощущение, что Анька тебя застукала сосущимся с такой обалденно грудастой телочкой». Вольф хохотнул и оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что никто его предположения не слышал потому что с учеников станется принять его за истинное и за скоростью звука разнести по школе. «Да уж лучше так», — зло процедил я сквозь зубы. «Тогда я бы знал, что меня наказывают за дело, а не просто потому, что она что-то вбила себя в голову, к чему я вообще никакого отношения не имею». «Ну, не хочу тебя разочаровывать, но со Стояновой ты будешь всегда виноват. Просто априори». Вольф сочувственно посмотрел на меня. Видимо, уже и до него дошли слухи о планах глав наших кланов. Так что тебе лучше смириться и не обращать на ее закидоны внимания, или сбежать из страны. Есть и третий вариант. Я бросил взгляд на столик, за которым расположилась Анна, привлекающая к себе взгляды парней всех возрастов, впрочем, как обычно. Укрощение такой кобылки может стать весьма занятным делом, прошипел я, поворачиваясь к раздаче, чтобы выбрать себе еду. Смотри, не надорвись. У Аньки очень интересные родственницы по материнской линии были, и они многому девочек научили. Вольф принялся нагружать свой поднос выбранной едой. «Ничего, и не таких обламывал». Я произнес эту фразу очень тихо себе под нос, так, чтобы ее никто не сумел расслышать. «А что ты делаешь в школе? Я думал, что ты все еще нежишься в постели одной из своих очаровательных супруг, а то и с двумя сразу». «Мужчина должен быть хорошо образован, чтобы не пустить семью по миру». Вольф с менторским видом поднял вверх указательный палец. «Впрочем, тебе не понять таких возвышенных материй». «Ну да, где уж мне?» – я хмыкнул. «Скажи прямо, ты уже не мог выполнять свой священный долг послушного сына и наследника и попросту сбежал из дома, прикрывшись школой как щитом? Меня ужасно раздражает, когда ты бываешь просто омерзительно правым». Вольф поморщился. «Я в глубине души романтик. Я не могу спать с женщиной по приказу». Он поджал губы и, подхватив поднос, отошел от раздачи. Я набрал несколько блюд, последовал за ним. Стоило мне повернуться, как мой поднос столкнулся с подносом, тихонько стоящей позади меня Леймоновой, которая в этот момент тоже решила отойти. Все стоящие на наших подносах блюда взлетели вверх и приземлились четко у меня на голове или выплеснулись на мою рубашку. «О, как же жжется!» Я отбросил поднос в сторону и принялся сдергивать с себя пиджак и стягивать рубашку, на которой расплывалось яркое пятно, обжигающего горячего супа. Вокруг меня суетилась чуть ли не плача Ирина. Кости, я не хотела, это случайно произошло, лепетала она, а потом схватила платок и принялась елозить им по моей обнаженной груди. Господи, Ира, прекрати! Ты вообще соображаешь, что творишь? Простонал я, перехватывая ее руку. Она опустила взгляд и уперла его куда-то в район моей грудины. Очень быстро до нее дошло, и девушка густо покраснела. Ты еще в штаны ему залезть прямо здесь? Равнодушно бросила Анна проходящая в этот момент мимо. «А ты, Керн, что, пытаешься на Иришку впечатление произвести? Так тебе не нужно стараться, она и так вся твоя. Или тебе освеженинки захотелось?» «Да пошла ты!» Я поднял с пола рубашку, пытаясь сообразить, как ее привести в порядок. «Зачем ты так, Аня Тихо спросила Ира, но Стаянова ничего не ответила, продефилировав мимо. «Так-так...» Я поднял голову. «Вообще-то преподаватели обедали в другом месте...» Но смотрителям столовой, видимо, надоели постоянные форс-мажоры, и они вызвали его разобраться. Вокруг нас тут же освободилось свободное пространство, все-таки из разцов умел внушать страх и уважение. Похоже, Керн сегодня явно не твой день. Иди домой и как-то успокой карму, а то с твоим сегодняшним везением ты точно на Архилича нарвешься. Похоже, что история с Личем уже вышла далеко за пределы учебного кладбища. Вот только я не видел в новостной ленте скандальной новости про перепутанных покойников. Похоже, что дело попытались потихоньку замять, тем более, что ведьма не оставила ни одного кусочка для перезахоронения. поди родственники еще и радуются, что вот так получилось, но ну, обедалага бомжик хотя бы напоследок приличный кровь получил, в котором его не будут тревожить безголовые ученики-некроманты. Не говоря ни слова, я встряхнул пиджак, стараясь не обращать внимания на перешептывание, набросил его прямо на голое тело. Свернул и бросил безнадежно испорченную рубашку в мусорку и вышел из столовой. Ира за мной не пошла, что странно. Почему-то я был уверен, что она выйдет вместе со мной. Забрав из класса пальто, еще раз послав начавшую что-то говорить Анну, я пошел к своей машине. Сев за руль, больше по привычке развернул карту и увидел, что Ева за каким-то хреном трется возле дома, где так здорово полыхала квартира. Ехать домой и накручивать себя было неохота. Поэтому я поехал к уже знакомому вдоль поперек месту, чтобы разузнать, что девочке там надо. Как бы я ни старался, но когда я прибыл на место, ее уже там не было. Моего поклонника на месте тоже не оказалось, или матери в лавке помогал, или на свой нелегкий промысел отправился. Хотя, учитывая, что день на дворе, думаю, что все-таки в лавке зависал. Проезжая мимо борделя, я слегка притормозил. Вот сегодня ночью пойду сюда снимать порчу и плохую карму, сразу после кладбища и рвану переоденусь дома и прямиком сюда. Надо же оправдывать Анечкины ожидания. Приняв решение, я все же решил провести оставшийся день дома и как следует потренироваться. За проведением тренировочного боя, в который я весьма гармонично пытался вплести магические элементы, которые обладали самой большой разрушительной мощью, я даже не заметил, как наступила ночь. Решив, что после кладбища все равно мыться, просто набросил на себя темную одежду, куртку, взял свежекупленный зонт и поспешил на кладбище. Не хватало только на это занятие опоздать, чтобы завершить этот хренов день на мажорной ноте. На парковке уже стояли все те же машины. Леймановых, в которой сидел водитель, ожидающий свою подопечную, и ярко-красная ведьма. Притулив свою незаметную машинку сбоку, я направился к входу, возле самых ворот затормозил. На лавочке, поставленной уж не знаю для кого, все равно сюда никогда не приходили скорбящие, сидела Ирина и смотрела в землю. «Ты чего здесь сидишь?» – спросил я, присев рядом с ней. «Марго меня выгнала», – тусклым голосом сообщила Ирина. «Сказала, что если мне показалось, что она шутит, то она меня сильно разочарует, потому что она никогда не шутит такими вещами. Более того, она предупредила, что если я снова притащусь не... Хм, неподготовленная, то она вообще откажется меня обучать. Что мне делать, Костя? Других-то некромантов в Новгороде нет». «Я не знаю, что я мог ей посоветовать». «Быстренько соблазнить своего водителя? Сходить в клуб в одиночестве и нарваться на изнасилование? Что?» «Это только твое решение, и ты сама должна его принять». «Из-за чего Анька на тебя взъелась?» Все так же тихо спросила Ирина. Она обиделась на меня. Я ей, видите ли, не сказал, что дед планирует слияние наших состояновыми кланов, а проще всего это сделать жених нас. Все равно об этой новости все скоро узнают, так что я ничем не рисковал, рассказывая Ирине. «Вот как». Она бросила на меня быстрый взгляд. «Ничего, в итоге смириться. У нее просто нет выбора». «Я знаю. Было прохладно, и я поежился. Впрочем, как и у меня». «Иди, а то опоздаешь. А ведьма и так не в духе из-за меня». Я кивнул, поднялся со скамьи и направился уже на само кладбище. На занятии ничего сверхъестественного не было. Мы всего лишь повторяли то, что показывала нам Моргов в прошлый раз. «Неплохо». Она кивнула, когда я упокоил третьего по счету поднятого покойника. «Очень даже неплохо. Признайся, керн, ты практиковался дома?» «Ага, на крысах». Я кивнул, поднимая с земли зонт, который годился лишь для того, чтобы его выбросить. «Не стану же я ей говорить, что все, что она мне дает, вызывает во мне лишь скуку. Но куда деваться? Не могу же я показывать всем свои умения, не посещая занятия по некромантии. Меня тогда просто отдадут ученым, которые разберут на сотню маленьких кернов», Пытаясь понять, в чем заключается подобный феномен. Тоже ничего, все мы проходили подобный этап, кивнула ведьма. До завтра! И она отпустила меня взмахом руки. Оказавшись дома, я решил все-таки исполнить данное самому себе обещание и начал собираться в бордель, но когда я вылез из души и раздумывал над тем, чтобы надеть, раздался стук в дверь. Назар Борисович, и что вас привело ко мне в столь поздний час? спросил я, открывая двери, видя там дворецкого. «Вам звонит дама. Судя по голосу, она чем-то очень недовольна». Чопорно ответил он. «Интересно, и что за дама может мне звонить ночью?» В одних плотных джинсах, которые натянул, чтобы открыть дверь, я прошел в холл и взял трубку. Керн, «Быстро одевайся, прыгай в машину и жми к западному выезду из города!» Голос ведьмы был не просто недоволен. Мне даже показалось, что через трубку сейчас посыпятся искры. «А что за спешка?» Я тоже не был в восторге, потому что уже настроился на приятный вечер. «Срочный вызов, мать их!» – процедила Марго. «В вечернем какое-то хренопучело появилось, и местные решили, что именно сегодня ночью самое время, чтобы вызвать некроманта. Встречаемся на выезде из города. И шевели задницы, мать твою!»